Предметов новых мало, и беспокойный мальчик всюду пробирается, заглядывает, нет ли где чего. Все ему надобно, все отопри покажи. В Измайлове забрался в амбары, где лежали старые негодные вещи двоюродного дяди царского Никиты Ивановича Романова. И вдруг судно особого рода, иностранное. Запрос мирману, что это за судно? Бот английский. Где его употребляют? При кораблях, для езды и воски. Чем лучше наших? Ходят на парусах не только что по ветру, но и противу ветру. Против ветру быть не может. Надо б на посмотреть, есть ли такой человек, который бы починил бот и ход его мне показал. Есть. Сейчас отыскали голландца Карштенбранта который при царе Алексее вызван был для постройки кораблей в Дединове. бранд починил бот, сделал мачту и паруса и начал лавировать на яузе. «Это мне паче удивительно и зело любо стало», — говорит Петр. «Потом, когда я часто то употреблял с ним, и бот не всегда хорошо ворочался, но более упирался в берега, я спросил его, для чего так?» Он сказал, что узка вода. Тогда я перевез его на просеной пруд в Измайлове. Но и там немного авантажу сыскал, а охота стала от быть более. Рассказывая, как возбуждена была в нем эта охота, Петр рассуждает. Монархию русскую дед наш очистил и успокоил. Отомщение врагам. И распространение сыну своему оставил, который какое тщание к тому прилагал, а особливо в воинских делах. О том всем есть известно. И не точию на земле, но и на море покушался. Которое дело так у нас странно было, что едва слыхали о нем. Как-то из осады города Риги и строения двух кораблей в Дединове на Каспийское море видеть возможно» но чего ради тогда тому не исполнится, и на нас сие бремя воля Вышнего Правителя возложить изволило, то оставляем непостижимым судьбам его. Что было тайное для Петра, то уже не тайна для потомства. Прежде него была осознана необходимость моря и флота для России. Царь Алексей Михайлович строил корабли в Дединове, Мало того, предлагал герцогу Курлянскому нельзя ли строить русские корабли в его гаванях. Но мы видели, как строили корабли в Дединове, с какой медленностью, с какими остановками. Одни приказывали, другие исполняли, не умея и нехотя, и дело не пошло. Чтобы оно пошло, нельзя было сидеть в Кремлевском дворце и слать указы. Надо было, чтобы в царе разгорелась страсть к морскому делу. Чтоб он сам взялся за топор и начал строить корабли, Чтоб ему печальные болотистые места при устьях Невы Казались земным раем, парадизом, Потому только что они были близки к морю, Что на них можно было строить корабли. Необходимость преобразований новых учреждений Была осознана до Петра, Но привести в исполнение то, на что прежде только покушались, Мог один Петр охота стала от часу более начал проведовать где больше воды отвечали что ближе нет большего озера как перьяславская в 120 верстах но как туда пробраться сказать прямо матери что идет на большое озеро плавать и и суда строить не отпустит надобно уехать обманом сказал, что дал обещание съездить к Троице на Богомолье, а от Троицы пробрался в Переяславль. Вид обширного красивого озера, где бот уже не будет стукаться о берега, разумеется, еще более разманил Петра. Он стал просить у матери завести новую потеху на озере. Царица согласилась, и бранд с мастером Кортом Отправились в Переяславль строить корабли. Молодой богатырь рвался из дому от матери, поразмять своего плеча богатырского, спробовать силы удари молодецкой, только не в чисто поле, а на широкое озеро. Мать употребила сильное средство, чтобы привязать его к дому. Петру не минуло еще семнадцати лет, как его женили, 27 января 1689 года на дочери окольничьего Лопухина Евдокии. Отец царской невесты по обычаю переменил старое имя Илариона на новое Федора. Русская пословица «Женится-переменится» не исполнилась на Петре. Он по-прежнему рвался из дому от матери и от молодой жены. В апреле 1689 года он уже был на Переяславском озере, откуда писал матери. Письмо от 20 апреля в Государственном архиве. Письмо и бумаги, том 1, страница 11.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 и суды все, кроме большого корабля, в отделке, только за канатами станет. И о том милости прошу, чтоб те канаты по семисот сажений из пушкарского приказу Немешков присланы были, а за ними дело станет, и житье наше продолжится. Посем паки благословения прошу. Любопытно видеть, как Петр хитрит. Чтобы получить поскорее канаты, он стращает мать, что иначе не скоро возвратится. А за ними дело станет, и житье наше продолжится. Занятие с Тиммерманом потехи на суше и на воде, обучение солдатских полков, сформированных из старых потешных и новых охочих людей, явившихся отовсюду, из знати и из простых, преимущественно из придворных конюхов, строение крепости, которая носила уже иностранное название Пресбурга на берегу Яузы, строение судов на Переяславском озере заняли все внимание Петра. Ему был ни досуг, ни до чего. Мать зовет его из Переяславля в Москву на панихиды по брате Феодоре. Он отвечает, «Быть готов, только гей-гей дело есть».